«Не слышал, как ты спустилась», — сказал он. «Не рановато ли для тебя?» Дора покачала головой. «Хочу, чтоб этот день был как можно длиннее». «Не выйдет Дора». Он сразу понял, что у нее на уме. Достоявский в утро перед казнью был полон решимости растянуть и разделить на полноценные мгновения каждую секунду, чтобы превратить оставшийся час в целую жизнь. «Предоставь времени идти», —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 «От дяди Лео, аудиограф! Только глянь, как он превращает мой голос в цветные узоры! А вот самодвижущиеся шахматы!» Киркхэм продолжал потрошить свертки, пока вся постель не оказалась завалена подарками и оберточной бумагой. «Здорово, папа!» – Тимми улыбнулся. «Я поиграю с ними, потом». «Ладно, сынок». Киркхэм отважился на новую попытку. «А есть что-нибудь, чего бы тебе особенно хотелось?»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 «Роунтри тоже встал из-за стола. Все равно мне уже пора возвращаться в клинику». Киркхэм проводил доктора до двери, а вернувшись, обнаружил, что Дора поднялась наверх, вероятно, в комнату Тимми. Постояв немного в нерешительности, Киркхэм направился в кабинет и приступил к составлению текста проповеди, но подобающие случаю слова отказывались складываться у него в голове. Он знал, что вертелось на языке у Роунтри,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 Горошины лампочек на диагностической панели у изголовья горели ровным светом, демонстрируя своим однообразным узором, что в состоянии Тимми не произошло никаких резких изменений. Единственный признак активности исходил от пульсирующих светом чернил на крышках коробок с наборами биода, которые по настоянию Доры сложили рядом с кроватью. Их присутствие по-прежнему коробило Кирккома, но в ночные часы, пока Дора и Тимми спали, он боролся и превозмогал свои страхи.